«В науке должна быть уверенность в избранном пути!» Тем временем завершил длинную назидательную реплику Варичев. «Очень торжественно говорите!» — возразил Хейфиц. «А ведь Колумб не Америку открывать собирался, а Индию!» «Был уверен в избранном пути, а попал в Америку!» «Вы говорите «уверенность!»»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 «Товарищ Ван -Ляр Стефан Игнатьевич, пожалуйста!» Выбравшись из ряда, Ван Лярлярский пошел по проходу решительным шагом, опустив одно плечо и отмахивая одной рукой. Взойдя на трибуну, он пошатнулся, круто повернул голову к президиуму. «Товарищи! Да я, упомянутый здесь цитолок но по характеру работы это более к морфологии не русло, а берег потока. Если кто-нибудь рассчитывает, что я, будучи вот так за шиворот втянут, рассчитывал на невольную поддержку, или что я в худшем случае ограничусь реззиняцией, Я просил бы некоторых выступающих не тащить цитологов в свои запутанные дела и остерегаться в расчёте на поддержку от всяких бесполезных эфуизмов. По залу пролетел шорох смеха. Хоть моё дело изучать то, что лежит на предметном столике микроскопа, но все же... И меня, видимо, отчасти могла коснуться. Это тяжкая болезнь. Н не настолько, конечно, лишь косвенно. — Так тебя же никто и не тянул на трибуну! Отчетливо прозвучал в зале низкий голос. Ванлерлярский замер с открытым ртом. — Тем не менее, — продолжал он, несколько раз дернувшись, — должен признать... Со всей прямотой. Иногда, поддавшись общему тону, царившему хотя бы... Тряся и крутя головой, Ван Лярлярский погибал на трибуне. В особенности Натана Михайловича, который... которого я никогда не понимал. Когда в стенах кабинета вы говорите подобные в ограниченном кругу сочувствующих он доносит, подумал Фёдор Иванович. Это его личная манера доносить, зная, что это мировоззрение стало оружием? Причём же здесь мировоззрение? вмешался тот же отрезвляющий голос из зала. Прозвенел графин. Оружием в руках наших врагов?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 Фёдор Иванович вспомнил его слова. Толкнув кого-то, Ван Лярлярский втиснулся в свой ряд, упал в кресло и крутнул головой. И всё это время в зале стояла тишина. Все смотрели на него, проводили до места. Потом послышался голос председателя. «Объявляю перерыв!» Достав свою длинную папиросу, Фёдор Иванович отправился искать место для курения. В коридоре стоял легкий ропот. Уже теснилась, роилась толпа. Кружки беседующих мгновенно замолкали, когда он проталкивался мимо, и все собеседники внимательно осматривали его. В одном из уступов сводчатого коридора Фёдор Иванович увидел одинокого, оглушенного хейфица. Никто не подходил к нему. Фёдора Ивановича сейчас же что-то укололо, и он подошёл с протянутой рукой. — Поверженного врага подними и облобызай, — насмешливо сказал ему профессор и отвернулся. Руки он не подал. Чувствуя неловкость, Фёдор Иванович постоял некоторое время, потом слегка поклонился сутулой спине Хейфица и отошёл.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 А вы помните, я говорила о трубке. Если я сижу на такой трубке, и если система трубок такова, что я не могу переключиться на другую, другой такой трубки нет, которую можно было бы проклятому вейсманисту марганисту Здесь не до амплификации. Сиди поэтому и, и молчи. И, и старайся, чтобы никто не заметил твое отремала. И я не вижу никакой альтернативы. "Товарищ Шамкова", провозгласил академик Посажков, оглядев исподлобье из всех, извмякнул графином. Зал постепенно затихал. Ван Лерларский уже сидел на своем месте и был неподвижен. Далеко впереди Елена Владимировна и ее высокий вехрастый сосед о чём-то переговаривались.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 Он выразительно дал всем нам знать, что обстоятельства замечены. Белыми нитками шито и вызывает недоумение и тревогу. Ползучая теплота подошла к горлу Фёдора Ивановича. Поднялась к голове, подступила к ушам, к корням волос. Неужели опять это?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 прозвучал призыв ко всем нам сплотиться вокруг знамени Мичуринской биологии, поднятого нашими выдающимися лидерами Трофимом Денисовичем и Кассианом Дмиановичем. А я скажу, что не за четыре месяца, а за полгода, в феврале, мы уже сажали наши подвои горшки.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 И характер, дай бог каждому. И боевитость такая, что ого-го. Дело все гораздо проще и печальнее. Все эти красивые и хорошо исполненные прививки — сплошной обман, самая настоящая виртуозная фальшивка, почуить которую может только человек с тонкой интуицией, такой, как Фёдор Иванович Дешкин.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 Мы, по-моему, это зелье не импортируем, а потом полученного уродца приносят в институт. Росс на собственном корне будет расти и на подвое. А мы будем тем временем скрещивать полиплоид с культурным сортом, искать философский камень, занимать дефицитную площадь, расходовать государственные средства. И как вы понимаете,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 И при том, ладно уж сам, но студентов Сашу Жукова в это дело вовлекать, сбивать с толку. Комсомол старается сформировать крепкие моральные устои, мировоззренческую убежденность. И вдруг так спокойно губить, коверкать молодому совсем мальчику жизнь. Я...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 «Если бы победили не мы, а фашисты, они бы всех нас, мичуринцев, всех до одного перевешали, а этого-то закоренелого, вейсманистом органиста, поставщика аргументов для их российских бредней!» «Христиан львам!» — вдруг внятно сказал кто-то в зале. «Вы историк? Вот скажите!» — вполголоса полголоса босил сзади старик.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 Даже академик его поздравил. А это оказался всего-навсего широко распространенный китайский ячмень целисте. Он даже этого не знал. Товарищ Хадиряхин был здесь типичным практиком-крестьянином, но не ученым. Крестьянин может вырастить хороший урожай, но это не дает ему право называться ученым.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 Перед Дёдо Фёдора Ивановича у самой сцены раздался дребезжащий голос профессора Хейфеца. Прошу слова для заявления. Неужели Каец пойдёт, сказал кто-то сзади. Думаете, опоздал? спросил басистый старик. Не знаю, но вид у него решительный. Хейфиц уже стоял на трибуне, торжественный,